Новый Санта. 24 декабря. Город магии Шария полностью побелел от снега. Такие метели случаются раза в года два, но для местных они были обычным явлением. А с тех пор, как я, Рудеус Грерат, поселился тут, прошло около 40 лет. Так что какой-то снег меня уже не волновал. Бубенцы... Бубенцы, <смех> бубенцы звенят. Сегодня Рождество. Мои дети уже выросли и покинули отчий дом. Завели семьи и живут самостоятельно. Еще разок сегодня Рождество. А когда речь заходит о Рождестве, то на ум тут же приходит Санта Клаус. В мире хватает невежд, и желающих просто так получить совет или подарок, и в обычных условиях я бы прочитал им нотации, но сегодня условия необычные. Это тот самый хороший день в году, потому что сегодня все получат подарки от неизвестного им дедули. Хотя я обычно не дарю подарки взрослым, даже своим детям, но сегодня же Рождество. Даже если Лили и Лара никогда не вырастут, сегодня Рождество. К этому дню все возвращались, и мы вместе встречали Новый год. Они даже приведут с собой моих внучат. Да, все верно. С внучатами все иначе. Сама природа постановила, что дедушки балуют своих внуков. Так что сегодня я стану Сантой и раздам всем подарочки. В этом году Арста Арстеда тут нет, его пригласила к себе Ариэль. Кажется, он должен был стать ее тайным рождественским гостем. Вам не кажется, что от таких сюрпризов там начнется настоящий ад на земле? Алик всегда хвастался, как он хорошо помогает, но в этот раз он может все сделать только хуже. Хотя я сам это приглашение отклонил, так что... Ладно, неважно, не будем об этом. Важно что сегодня Санты буду я. Но ну, я правда хотел, чтобы им стал Лорстед в моем возрасте косплеить такое себе удовольствие, сами понимаете, но остался только я. Понимаете? Выбора нет. Понимаете? Это единственный вариант, понимаете же? С такими мыслями я готовился. Надел красное махровое одеяние, в руке у меня был белый мешок, на голове белый колпак, а на лице накладная борода. Теперь я настоящий Санта. Я попросил Жон прикрыть меня и теперь проникну в комнаты моих спящих внучков, чтобы подложить им подарки идеально. Эрис, кажется, в какой то веке поняла, в чем суть всей этой авантюры, так что проблем не будет. Хотя Крис и Лили все еще верят, так что им на глаза попадаться нельзя. Ну, все наверняка будет хорошо. Сегодня будет весело. Ладрыга, надо будет найти что-нибудь, чтобы пешком не пиндорить. Сказал я, закончив сборы и открыл дверь офиса. Не успел я и пара шагов сделать, как что-то у моей ноги щелкнуло. В капкан наступил. Только и успел подумать я, как вдруг. Что-то схватило меня за ногу, и я изящно повис вверх тормашками. Что за чертовщина? Кто поставил ловушку прямо на выходе моей работы? А, наверняка Хитагами. Хитагами кто же еще? Только ему это может быть выгодно. Ах ты, долбанный бездельник! Вот только дай до тебя добраться, я тебя придушу! Хитагами! Скрипя зубами, я пытался освободиться от веревки, как вдруг заметил, как кто-то вышел из тени офиса. и я не мог понять, кто он. Хотя и он, наверное, не мог узнать меня. Он, или же она, шел прямо ко мне довольно величественной походкой. Наверняка ловушка его рук дело, этой пешки Хитогами. Он подошел ближе, и я уже начал различать. У него была красная одежда и красный колпак. Волосы и борода были длинные и белоснежные, а в руках он держал большой, просто огромный мешок. Да еще и за его спиной виднелись силуэты животных, тащивших сани. Это точно Санта. Быть не может! Орстет и уже должны быть у Орель. Нет, все было не так. Когда он подошел, то я мог четко разглядеть его лицо. Оно было довольно юным, особенно по сравнению с моим. Это лицо было мне знакомо. Оно даже немного напоминало мое. Зик! Это был Зигхард Саладин Грейрот, мой второй сын, недавно начавший работать в королевстве Дракона-Короля. Животными за ним оказался Лео с рогами яростного рогача, а на санях сидела Лара, укутанная в очень пушистое и теплое пальто из яростного рогача. «Что ты творишь? Что ты тут...» «У меня нехорошее предчувствие. Может, мой сын попал в хватку злых сил? Они же не могли стать апостолами-хитагами, да?» Мы с Зигом сразимся, и когда я уже буду загнан в угол, и со словами «Я твой сын», он отрубит мне руку. Учитывая, насколько сильным он стал, он наверняка мог бы одолеть меня. Зиг не отвечал. Не говоря ни слова, он взял мой мешок и передал его Ларе. Та заглянула в мешок и нахмурилась. Ну как, Лар? Плохо. Это просто бред. Детям это точно не понравится. Ау, прям ножом по сердцу! Ну мои вкусы наверняка устарели, но я же выбрал их от всего сердца. Я думал, внучкам они понравятся. Папа выбирал их как мог, так что не жалуйся. Верно, Зик, скажи ей. Хотя, стоп, я не этого от него хотел, я хотел объяснений. Зик, как это понимать? Объясни. А еще спустить меня было бы неплохо, кровь уже к голове приливает. Услышав меня, Зик развернулся и, держа руки за спиной, медленно подошел ко мне. Кажется, он был глубоко в своих мыслях. Да, я хотел объяснений, но точно не фразочек вроде «я апостол Хитагами». Но, кажется, это был не тот случай. Мне и немного глупая причина бы идеально подошла. Пап, по твоему мнению, кого можно назвать союзником справедливости? Погоди, сын, неприлично отвечать вопросом на вопрос. Хотя, может, для ответа на такой вопрос нужна небольшая подготовка. Ничего, папка понимает, папка ответит. Хм, есть много разных союзников справедливости. Сложно уместить их в один ответ. Да, верно. Ответить на такой вопрос можно по-разному. Но знаешь, для меня союзник справедливости это тот, кто заставляет всех улыбаться. Хо -хо -хо. Не думаю, что он не прав, но все же к чему он этот разговор завел? Зиг смотрел вдаль, будто заглядывая за завтрашний день. Только сегодня, к сожалению, разыгрался Буран, так что даже закат было видно не везде. Если подумать, то раньше я с нетерпением ждал этого времени года. Да, всегда ждал. Но в тот день я узнал истинную личину Санты. В тот... Это произошло 10 лет назад. Тогда по заданию Орстода я принял вид Санты и проник к нам в дом. Там я попал в ловушку Лары. Тогда я так же, как сейчас, повис вниз головой, и Лара со всей жестокостью сорвала с меня маску. Ну, бороду с колпаком. Я никогда не забуду выражение лица Зига в тот момент. Оно прямо вопило. Лжец, ты все это время был ты! От такого шока он, похоже, хотел затеряться и умереть в таком же буране, который разошелся прямо сейчас. Тогда меня будто предали. Я думал именно так. Санта оказался просто ложью. Это было очень больно. «Прости, я оказался таким неуклюжим отцом». Вид Лары, вид охотника, завалившего медведя, я тоже никогда не забуду. Да и взгляд Джона, подтверждающих мой провал, вряд ли сотрется из моей памяти. Это был позор. «Но я много размышлял об этом последнее время. Ты просто хотел, чтобы мы улыбались. Я рад, что ты понял». Но все же, Зиг повернулся ко мне. Теперь, когда мы тебе раскрыли, ты больше недостоин заниматься этим. Согласен? В смысле недостоин. Санта существует, но встретить его нельзя. Настоящий, но незримый. Такая сказочная личность греет детские сердца. Кто это тебе... Честно говоря, у меня такое чувство, что нечто такое я 10 лет назад говорил Орстеду. Это сказал мне мастер. Ясно, это был Алик. Наверное, он сам узнал это от Орстада. Мы тебя раскрыли, так что больше ты не имеешь права быть Сантой. Так вот ты о чем. Но чтобы дети улыбались, кто-то должен быть Сантой. И тут до меня дошло, почему они так одеты. Они были Сантой и оленями. У них даже были сани и мешок с подарками. Да, твоя эра подошла к концу. С этого года с Сантой будем мы с Ларой. Да, Лар? Сказал он, посмотрев на сестру. <зас> За пара. Лучше бы один этой фигней страдал. Ответила Лара со смесью скучающего, сонного и какой дебилизм взглядов. Но даже так, она все еще была со своим младшим братиком. Лара такая добрая, я так рад. Хотя хотелось бы, чтобы эта доброта распространялась и на меня тоже. Но я все понял. Они хотят стать Сантой. Я закрыл глаза и стал вспоминать последний десяток лет. За него мне не так часто выдавалось побыть Сантой, но даже так я легко все вспомнил. Вспомнил возбуждение от того, как я прятался в собственном доме. От того, как оставлял подарки возле детишек как я был доволен мыслью, что завтра они их откроют, и радость от удачного завершения, когда я покидал дом через камин, а на следующий день дети открывали свои подарочки и рассказывали, что получили, то ни с чем несравнимое счастье навсегда останется в моем сердце. У меня было не так много оказий для этого, все же почти всегда этим занимался Орстед. И наконец, после стольких лет снова настала моя очередь. Мой первый шанс побыть с Сантой за долгое время. Я не могу просто сказать Зигу, конечно, веселись. Даже если он однажды меня раскрыл. Пока, пап. Мы скоро вернёмся, так что... Разрез ветра! Воспользовался я магией ветра, чтобы разрезать верёвку, на которой висел. Сделав сальто, я приземлился, словно супергерой, и указал пальцем на Зига. Зиг. Лара. Я не могу отдать вам эту роль. Папа? Хочешь быть Сантой? Женись и за виде собственных детей! От этой фразы Зиг выпал из реальности еще сильнее. А, ну, это... Мне еще надо помочь Паксу, так что о браке пока лучше не думать. зиг будто скукожился. А, пап, такое дело... Мне правда жаль, но... Кажется, он все еще не отошел от отказа в браке с уссурийской принцессой. Возможно, брак при нем вообще лучше не упоминать. Я резко обернулся и увидел чихозевающую от ветра Лару. Кажется, ей было холодно. И кажется, она вообще не была удивлена. Честно говоря, я хотел от нее хоть какой-то реакции. Не то чтобы я хотел от нее печали, но да, в общем, ее. Думаю, если она выйдет замуж, то мне будет одиноко, но если она не выйдет замуж вообще, мое одиночество будет только сильнее. Интересно, ей хоть кто-то нравится? Но сейчас это не важно. Ну, я не хотел сделать Зигу больно, прости, сынок. Надо его подбодрить. Занимайся этим со своими детьми или... или... Ладно. Или победи меня! <соединяющие> Ладно. Бой начался. <соединяющие> <соединяющие> Опустим подробности, я проиграл. Как я и думал, Зиксель, он, можно сказать, сильнейший из моих детей. Хотя это не значит, что он сможет одолеть императора Севера. Папа, ты сдерживался. Думаю, я все же был относительно серьезен. Они неприятные углы сгладить хотят. Но ты ни разу не воспользовался каменной пушкой. Разве? Точно, не воспользовался. Ты практикуешься ей почти каждый день и попадаешь прямо в центр еле видимой цели. Причем так, что большой кусок стали рууда не просто пробивается, а разносится на маленькие кусочки. Если бы ей воспользовался, то я... Но ты не стал. Я и правда так тренируюсь Сейчас, наверное, каменная пушка у меня выходит лучше всего Это самое сильное и быстрое заклинание в моем арсенале Я сделал своей целью наловчиться Использовать свое лучшее умение в любой ситуации С самого начала боя и до конца Хе, Как будто бы я в тебя выстрелил Это заклинание было для сокрушения врагов, а не членов семьи Да и такая простая заварушка не стоила подобных техник Вот как, папа Зик обнял валяющегося на земле меня. «Прости, я был неправ! Ты делал все ради семьи, а я думал только о себе!» «Да ладно, все хорошо, Зик. Это я тут ошибался. Я был неправ с самого начала. Так сосредоточился на том, чтобы быть Сантой, что забыл о самом важном. А давайте в этом году сделаем это вместе. Именно. Наши с Зигом цели совпадали. Чтобы все улыбались». И ради этого мы станем сантами. И Зиг не будет исключением. Он тоже будет улыбаться, наслаждаясь ролью санты. Пусть дети этого дома улыбаются, как никогда прежде. Отец. Посреди заснеженной поляны Зиг подал мне руку и помог подняться. И все сомнения сразу же прошли. Лара решила, что вся эта атмосфера слишком запарная и пошла в офис. Там разожгла камин и стала отогреваться, ей было плевать. Ну, пусть олень потерял мотивацию, дело Санты вечно. Мы взяли мешки и закинули их на плечи. Кстати, а что у Зига в мешке интересно? Раз мои подарки назвали бредом, то что же нравится современным детям? Будет хорошо, если Зиг мне в ближайшие годы все расскажет. Хотя этим можно заняться, и когда мы разложим подарки. «В любом случае, мы оба Санты. В этом году у нас будет двойной Санта. Вперед, Санта второй!» «Понял, пап. Э -э, той Санта первый!» Пока я был в мыслях, мы двинулись к дому, и тогда дверь офиса вдруг распахнулась. В проеме стояло животное в костюме из шерсти снежного ежа и рогами яростного рогача. Лара вдруг решила присоединиться. Нет, не то. Одежда у нее отличалась, как и материал костюма. И вообще рост был другой. Плечи тоже. Да и вряд ли бы она повесила себе на спину огромный меч. Э Алик? Мастер? Почему? Олень по имени Александр Райбак не ответил, а просто неловко отошел по снежному проходу и развернулся. За ним стоял... Как бы это описать? Пушистая красная одежда, белый мешок и накладная борода. Волосы у него с самого начала были серебристые, так что в парике не было надобности. Там величественно стоял человек, более близкий к образу Санты, нежели я. Окажись он перед детьми, они ударятся в слезы, все повозки поблизости остановятся, а старики вернутся к жизни. М -м -м. Рудеус? Президент? Почему? А госпожа Ариэль? Ты и так знаешь, почему... «Стало слишком шумно, и его погнали?» «Но все же это было неважно, чего-то такого я и ожидал!» «Я, похоже, опоздал. Я буду Санта-Клаусом и в этом году!» Сказал Орстед еще кое-что ожидаемое. «Я, Зик, а вместе с Орстедом Санта станет тройным!» «А если в дом залезут три взрослых мужика, то дети это заметят, так что может мне снова стать оленем?» То, хо -хо. В итоге я и в этом году буду просто поддержкой. Господин Орстед. выступил вперед Зиг, пока я думал. Что у него на уме? У меня нехорошее предчувствие. И не успел я хоть что-то предпринять, как он снова раскрыл рот. Если хотите быть сантой, сначала одолейте нас. И сказал полную чушь. Ха. От услышанного Уорста додернулась бровь, его взгляд лучился подавляющим превосходством, а лицо будто пылало яростью. Но я знал, что это было лицо говорящее, так вот как мы веселимся в этом году. Другими словами, он был не против. Пап, давай! Пусть его ноги тряслись скорее всего не от холода, он с силой в глазах улыбнулся мне, будто говоря, что вместе мы одолеем любого противника. Вот таким взглядом я не мог отступить. И даже если бы захотел, на кону стояла моя отцовская гордость. Ну и что, что от нее почти ничего не осталось? Я все же хочу сохранить ее, Ну и плюс вся эта чепуха со сражениями — моя идея. Да! Сделаем это! В этом году я буду Сантой! Не оленем, а Сантой! Я заполучу это право своими собственными руками и снова буду достоин быть Сантой! Олег, Так точно! Что? Радостно сделал шаг вперед Алик. Он сиял, как щеночек, которого взяли поиграть. Неужели он тоже хочет быть Сантой? Ну... Мы равны по количеству, но по навыкам мы сильно проигрываем. Даже представить не могу, как мы можем победить, но мой сын стоит бок о бок со мной, вселяя в меня смелость. Вообще у меня мелькнула мысль, что сантами может быть вся наша четверка, но стоило нам начать, как пути назад уже не было. Зиг, вперед! Да! Наше Рождество только начинается. Можно и не говорить, но у детей в этом году подарков было в четыре раза больше обычного. Эта история выдумка, ведь в мире реинкарнации безработного... Нет Рождества.